Остальная часть многочисленного населения знала об этих редкостных творениях природы только понаслышке да изредка завидев их в корзинах и восклицала при этом «эх, хорошие цветочки!». В день аскорских скачек, когда Майкл, верный своему обещанию, явился навестить дядю, и спешно повели смотреть, как двадцать маленьких августинцев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 Уже поступили в школу, так что во время учебного года с семьей ее составляли всего только несколько сот августинцев. Хиллери случалось говорить «не на любую сном, не на любую с». Теперь, когда она остриглась, у нее оказалось столько свободного времени, что мы думаем заняться разведением морских свинок. Если бы она еще позволила мне не бриться, мы бы действительно успели кое-что сделать. Увидев Майкла, она улыбнулась ему и вздернула брови. «Молодое поколение Лондона», — вполголоса сообщила она, — «отбывает в Лайдерхетт». «Правда, милая?» Майкла и в самом деле удивил здоровый и обрядный вид Майкла.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 Да-да, спасибо, было очень хорошо, только малость скучно Нам больше нравится на улицах. И каждый год та же история. А зачем их тогда возить, тетя Мэй? Ну, они поправляются физически. Вид у них крепкий, но на самом деле они не могут похвастаться здоровьем. А потом...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 чем предыдущие, закопченные, с обвалившейся штукатуркой, сломанными решетками, разбитыми окнами, словно брошенные на произвол судьбы, как наполовину выгоревший корабль, они поражали взгляд и сердце своей заброшенностью. А что за люди тут живут, тетя моя? О, всякие! По три-четыре семьи в каждом доме.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 над которым хранились на полке трофеи памятных событий за целых жизнь. На веревке сушилось белье. На заплатанных и закоптелых стенах не было ни одной картины. «Мой племянник Майкл Монт, миссис Корриган, он член парламента». Ирландка подбоченилась. «Неужто?»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 Я им говорила, скорее всего, хочет почистить у нас внутри, а на улицу жизни не выставит. Когда подойдет очередь этого дома, миссис Ореган, а ждать, я думаю, не очень долго, мы подыщем вам хорошее помещение, вы там поживете, а потом вернетесь к новым стенам, полам, потолкам.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 «Что правда, это правда», — ответила миссис Корриган. «Как начал Корриган в прошлый раз вколачивать гвоздь, так что было, там их не оберешься». «Ну, миссис Корриган, рад видеть вас в добром здоровье, всего хорошего. И скажите мужу, если его ослу нужен отдых, у нас в садике всегда найдется место». «За в этом году поедете, а как же, а как же?» — ответила миссис кориган «Всего вам хорошего, ваше преподобие. Всего хорошего, сэр!» На голой обшарпанной площадке Хиллери Чарилл сказал. «Соль земли, Майкл. Но подумай, каково жить в такой атмосфере. Хорошо еще».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 «Сказал преподобный Хиллери. Как перед Богом говорю, нет, не осудил бы. Вот за это я вас люблю, дядя Хиллери. Вы заставляете меня опять уверовать в церковь, милый ты мой. Реформация — ничто по сравнению с тем, что творится в последнее время в церковных делах. То ли еще увидишь». Я, впрочем, держусь с того мнения что в небольших дозах отделение церкви от государства было бы нам совсем не вредно. Пойдем к нам завтракать и поговорим о плане перестройки трущевок и Джаймса прихватим. Вот видишь ли, — продолжал он, когда они уселись вокруг обеденного стола в столовой его домика, есть, я уверен, Немало людей, которые с удовольствием вложили бы небольшую часть своего состояния под 2,5%, рассчитывая со временем получать 4, будь у них уверенность, что тем самым они обеспечивают ликвидацию трущоб. Мы проделали кое-какие опыты и нашли, что вполне можем привести эти развалины в жилой вид, почти не повышая квартирные платы, и при этом выплачивать 2,5% нашим кредиторам. Если это возможно здесь, то возможно и во всех других районах, где частные общество по перестройке трущоб, стали бы, как и мы, следовать тому принципу, что жителей трущоб никуда не выселять. Но нужно, разумеется, деньги. Основной фонд – перестройки, трущоб. Двухпроцентные облигации с купонами, подлежащие погашению через 20 лет. Из этого фонда общество по мере надобности брали бы средства для скупки, обновления трущобных участков. А как вы думаете погашать облигации через 20 лет? О, так же, как и правительство, выпуском новых «Однако», — сказал Майкл, — «местные власти обладают большими полномочиями. У них больше шансов собрать эти деньги». Хиллери покачал головой. «Полномочия — да, но власти медлительны, Майкл. По сравнению с ними улитка кажется скороходом. Кроме того, они как раз занимаются переселением». так как взимают слишком высокую квартирную плату. Да это и не в английском духе, голубчик. Не любим мы почему-то быть обязанными властями, нести перед ними ответственность. А для муниципалитетов остается достаточно работы в трущобах. Они делают много полезного, но без помощи им с этим делом не сладить. Тут нужно человеческое отношение. Нужно чувство юмора, вера. А это уж вопрос частной инициативы в каждом городе, где есть трущобы. «А кто вам даст этот основной фонд?» — спросил Майкл, поглядывая на брови тети Мэй, которые уже начали подергиваться. «А вот, — подмигивая, — сказал Хиллери, — тут-то можно начать разговор и о тебе». Я, собственно, затем и пригласил тебя сегодня. «Вот так-так», — сказал Майкл, чуть не подскочив над тарелкой с кашей. «Совершенно верно, совершенно верно», — сказал Хиллери. «Но разве ты бы не мог устроить, чтобы объединенная комиссия от обеих палат выпустила вас в звание?» «Основываясь на проделанной нами работе, Джеймс сможет дать тебе точные цифры». Пусть сами посмотрят, что тут творится. Ведь не может быть, Майкл, чтобы не нашлось десяти справедливых людей, которые дадут подбить себя на такое дело. — Десять апостолов, — слабо ввернул Майкл, — пусть так. Но Христа, собственно, незачем вмешивать в это дело. Тут нет ничего абстрактного или сентиментального. Ты бы мог к ним подъехать с любой стороны, например, старый сэр Тимоти Фенфилд с восторгом повоевал бы с трущобными домовладельцами. Дальше. Мы ведь электрифицировали все кухни и собираемся продолжать в том же духе. Значит, есть приманка и для старика Шропшира. Да и нет надобности создавать комиссию только из членов обеих палат. В нее согласился бы войти сэр Томас Морсу, да, я думаю, и любой из известных врачей. Можно бы завербовать парочку банкиров с примесью к лакерской крови. И всюду найдется достаточно отставных генерал-губернаторов неудел. Да если бы тебе еще удалось залучить в председателя члена королевской фамилии, дело было бы в шляпе. «Бедный Майкл», — сказал ласковый голос тетя Мэй, — «дай ты ему доесть кашку Хиллери». Но Майкл не собирался браться за ложку. Он видел, что здесь заваривается каша другого рода. Основной капитал для перестройки трущоб продолжал Хиллери, обслуживающий все общества по перестройке трущоб,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 «Вы никогда не слышали о фагортизме, дядя Хиллери?» «Нет, а что это такое?» «Да не может быть», — сказал Майкл. «Нет, вы правда ничего о нем не слышали?» «Фагортизм...» «А к фанатизму отношения он не имеет?» «Нет», — сказал Майкл. «Вы здесь, конечно, погрязли в нищете и пороках».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 что чем беднее люди, тем больше они держатся за своих детей. Весь смысл и радость жизни вставил Хиллери. А чем беднее дети, тем больше они держатся за свои мостовые, как я тебе уже говорила. Майкл сунул руки в карманы. Никуда я не гожу.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 «Богач, слушающий плохой граммофон». «Неверно», — сказал Майкл. «Самое жалостное зрелище на свете. Это политические деятели, уверенные в своей правоте». Вот он перед вами. «Мэй, Мэй, не зревай, закипела твоя машинка. Мэй делает прекрасный кофе, Майкл». Лучшее средство от плохого настроения. Выпей чашку. А потом мы с Джеймсом покажем тебе дома, которые мы уже обновили. Джеймс, пойдемте-ка со мной на минутку, пойдемте. Упорство его вызывает восторги. В полголоса продекламировал Майкл, когда они исчезли. Не только восторге милый, но и страх... И все-таки из тех людей, которых я знаю, я бы больше всего хотел бы быть дядей Хиллери. «Он и правда милый», — сказала тетя Мэй. «Кофе налить тебе?» «Во что он, собственно, верит, а, тетя Мэй?» «О, на это у него почти не остается времени». «Да...»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 Тетя Мэй улыбнулась. У тебя ужасные формулировки, милый. У нас в палате, тетя Мэй, мы только формулировками занимаемся. От них всякая движущая сила гибнет. Но вернемся к трущобам. Так вы правда советуете мне попробовать? Если хочешь спокойной жизни, тогда нет.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 А вы на моем месте взялись бы? Я, голубчик, пристрастна. Хиллери, так этого хочется. Но и помимо этого, мне думается, что ни в одном другом деле я не потерпела бы поражения с такой радостью. Ну, то есть это не совсем точно, просто нет ничего важнее, как создать для городского населения.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 Если представятся случаи, у них свои понятия о честности, требующие особого изучения. Несчастные? Да, пожалуй, нет, раз не махнули рукой на всякое будущее в этой ли жизни или в иной. Реалисты они до своих заросших ногтей. Англичане? Да, да, почти все.